Разве не здорово, а? Выразить более лаконично жизненную философию варваров было невозможно. Гран слегка приподнялся и кисло с оттенком иронии произнес Еще бы можно жить, лишь умирая. Он снова лег и забылся сном без сновидений. Костер вспыхнул напоследок и угас окончательно. Слышно было только, как шелестят мертвые листья в роще снаружи. Облака разошлись, и ночное небо пронзил яркий свет похожих на бриллианты звезд. Глава восьмая Утро выдалось ясным и морозным. Грант проснулся первым. Без тычков и пинков и дрожа от холода отодрал хворост от обледенелого пола пещеры. Когда он развел костер, наемник тоже встал и, мыча под нос мотив походной песни, принялся надевать броню и пристегивать к поясу оружия. При виде грозного арсенала Грант вспомнил о кровопролитных четырех днях, что он уже провел в этом мире. Собирая поклажу, он задумался – «Стоит ли дальше волочь на себе эту тяжесть только для того, чтобы убить кого-то или самому быть убитым? Может, уйти от Эйкера Амина? Не надо будет больше надрываться?» От этой мысли сжалось сердце. Здоровяк-наемник направился к Гранту, и юноша подозревал, что сам он тоже полюбился наемнику. А то, как солдат издевался над Грантом, лишь способ, которым местные заботятся о ближнем. Эйкер тем временем закончил сборы и затоптал костер, припорошив его снегом. «Пошли», — сказал он. Грант, так и стоявший у поклажи, откашлялся. <кхем> «Э, «Послушай, Эйкер, я решил попробовать жить немного иначе». «Сам видишь, боец из меня никудышный, так что зачем тебе я?» Наемника это серьезное и трудное решение как будто вообще не задело и не взволновало. Он легко закинул лямки сумок на плечи и посоветовал. «Мне же проще. Ты только берегись, Берликотов и Святош, и те, и другие в здешних лесах водятся в изобилие. «Если сумеешь выбраться из чаще, то берегись крестьян. Эти тоже не любят чужаков. Поймают, посадят на кол и выставят в поле. Из сушеного трупа выходит отличное пугало». Последнее напутствие прозвучало невнятно, ибо Эйкер Амин уже спускался по вытесанной в склоне лестнице. Грант всегда отличался живым воображением, и поэтому стоило наемнику упомянуть кол и пугало, как к нему вернулся страх. С криком юноша поспешил следом за Эйкером. Наемник задержался ровно настолько, чтобы сбросить поклажу, и пошел дальше, не сбавляя ходу. Грант застонал про себя и влез в постылившие лямки, которые успели натереть мозоли. Против ожидания ноша оказалась не такой уж тяжелый. Либо Гранта подстегнул разыгравшееся воображение, либо, что вероятнее, на него просто не довели доеденные накануне свиные туши. В какой-то момент Гранту показалось, будто Эйкер чуть дернул головой. Дернул, позволив себе усмехнуться. Тропинка вывела из чаще к краю выступа и перешла в крутой спуск по склону к лесу у подножья горы. У последнего поворота Эйкер вдруг насторожился. — Чую засаду, — сказал он. — Пойду гляну, что внизу. Вооружившись луком и готовый стрелять, Грант встал на стреме, пока Эйкер невыносимо долго полз к краю выступа. Прикрываясь веточкой, он заглянул вниз и, явно довольный, отполз назад и прошел до конца поворота. Грант сбросил на землю поклажу и размял плечи. Эйкер Амин тем временем остановился на краю узкого выступа и продолжил свое наблюдение, хотя внизу, казалось, никого не было. Грант зевнул, и резко обернулся, заметив справа движение. Он замер при виде выходящего из пещеры чудовища — Берликота. Хищник не заметил Гранта, зато юноша видел, как подергиваются его нос и усы. Берликот явно выбрался на запах. Снизу вдруг донесся звон металла, и уши кота мигом развернулись в сторону тропы. В один прыжок животное оказалось у края выступа, тогда как Эйкер стоял двадцатью фунтами ниже, спиной к угрозе, беззащитный. Затаив дыхание, Грант поднял лук. Он натянул тетиву и прицелился в готово к прыжку зверя. Расстояние было маленькое, и щелчок тетивы слился со звуком удара, когда стрела вошла в плоть животного. Берликот коротко мяукнул от боли. В момент выстрела он подскочил, и потому стрела пронзила ему переднюю лапу, пригвоздив ее к ребрам. В следующий миг Грант убедился, как важны для выживания в этом варварском мире боевые рефлексы. Когда тетива щелкнула, Воин в кожаном доспехе обернулся, а когда заревел берликот, отскочил назад и приготовился. Скинул меч, намереваясь пронзить все, чтобы не обрушилось на него сверху. Если бы гигантский кот прыгнул без помех, он напоролся бы на меч наемника. Но в прыжке животное не могло изменить траекторию. Оно падало, шипя, извиваясь и метя в человека когтистыми лапами. Пролетев мимо, попыталась уцепиться за камни, однако раненая конечность лишила кота равновесия. Чудовище развернуло и перебросило через край выступа. Отчаянно вопя, оно с хрустом покатилось по склону через густые заросли. Перед тем, как убрать меч в ножный, Эйкер вытел его рукоять. Потом уважительно посмотрел вверх на Гранта. «Меткий выстрел Гранту!» — сказал наемник, жестом велел следовать за ним и продолжал спускаться в долину. Остерегаясь нападения раненого кота, Эйкер и Грант вошли в чащу снова зарядил снег, укрыв все вокруг белым. Лес закончился у расчищенного поля. Они по насыпи выбрались на изрезанную колеями сельскую дорогу, которая извилистой лентой следовала через поле, проходя недалеко от каменного дома с дернованной крышей. Грант опасливо глянул на дом и понял, что страхи его обоснованы когда на улицу из жилища выбежало четверо бородатых мужиков и одна визгливая баба. На ходу они выкрикивали проклятие и размахивали грозного вида цепами и серпами. Грант, испугавшись, отпрянул тогда, как Эйкер нашел селян не то чтобы не страшными, но даже недостойными внимания. Со скучающей ухмылкой на устах он ждал их приближения. Не успели вопящие мужички приблизиться к странникам и на несколько ярдов, как Эйкер, издав боевой клич, выхватил из ножен свой длинный меч. Одного взмаха хватило, чтобы цепы двоих селян, что забежали вперед, разлетелись пополам. Мужички вытаращились на бесполезное оружие и с воплями, на сей раз горестными, помчались обратно. Они еще бежали к дому, а Эйкер уже спрятал меч в ножны и продолжил прерванный путь. Крохотное столкновение напомнило Гранту, как важно уметь фехтовать. Он подобрал земли палку и принялся лупить ею по всему, до чего только можно дотянуться. Представляя на месте всякой случайной мишени живого врага, он старался выверить угол атаки и поразить супостата как можно точнее. За таким вот нехитрым занятием дорога казалась легче и веселее. Чувства Гранта вновь обострились. Наверное, от упражнения или от того, что вокруг сияла бескрайняя белизна. А может, и от чувства легкости и свободы. К полудню они сделали привал у замерзшей реки и пообедали жуткого вида хлебом буханку которого Эйкер извлек из недр поклажи. Наемник сделал прорубь и, зачерпнув воды, смешал ее в роговых кружках с вином. Напиток получился бодрящий, он хорошо утолил жажду, особенно если учесть, что вода была газированная и имела приятный вкус. Облизнувшись, Грант попытался вообразить, что за невозможная геологическая особенность этого мира могла сотворить подобное чудо. Дорога и дальше велась по широкой долине, и путники держались ее, предпочитая не срезать через изрытые бороздами поля. Ближе к вечеру зима закончилась, иначе Грант сказать не мог. Только что они с Эйкером брели по щиколотку в снегу, а вокруг степенно падали крупные хлопья, как вдруг небо впереди посветлело. Дорогу словно пересекала невидимая граница, за которой яркое солнце светило над головой, землей и зелеными полями. «Грант и наемник спокойно перешли эту черту, зато снежинки», — заметил Грант, — «преодолеть ее не смогли, тут же таяли и исчезали». Грант ошарашенно огляделся. На три стороны простирался живописный цветущий пейзаж а позади так и царили холод, снег да ледяной ветер. Солнце и теплый бриз пришлись Эйкеру по душе. Наемник расстегнул воротник куртки и полной грудью вдохнул напоенным летним ароматами воздух. «Армия, к которой мы прибьемся, уже недалеко. Люблю, когда солнце припекает, поэтому так часто сражаюсь за доброго герцога Дарика». У него подагра, и он не переносит холод. О нем даже говорят. Солнце всегда светит Дарику. Хочешь сказать, он создает лето? Именно. Герцог как-то схитрил, применив чары. Годков так двадцать пять назад. До сих пор действует. Неважно, какое время года на дворе, вокруг Дарика всегда середина лета. Они поднялись на пригорок, с которого открывался вид на широкий луг, где и разбила лагерь армия герцога. Тут и там пестрели палатки и шатры, сновали люди в коже и кольчугах. Некоторые в полных доспехах из золота и серебра восседали на шестилапых образных скакунах. Воздух гудел от множества голосов. Выкрикивались приказы, звенела сталь... Трубили рожки. Недалеко от дороги была разбита сторожевая палатка, подле которой слонялась полдюжины пикинеров. Солдат, что стоял ближе всех к дороге, загородил путь, взяв пику на перевес и сонно проговорил. «Стой, кто идет? Назовись, чего надо?» «Мы наемники, идем служить доброму герцогу Дарику». Удовлетворенный ответом, солдат опустил пику и крикнул в сторону палатки. «Эй, капрал! Тут еще двое хотят завербоваться!» В палатке засуетились, и через секунду наружу высунулся юноша с длинными вьющимися усами. Он презрительно посмотрел на двух новичков, и его взгляд задержался на гранте – хилом, сагбенном, бледным и женоподобном. Капрал усмехнулся уголком рта, глядя на его светлые волосы и прозрачные брови. «Плоховат материал, но ты отведи герцогу, он всех нанимает!» Эйкер от души плюнул Капралу в морду и слегка обнажил меч. «Вот здесь ты прав, сынок, потому что Дарик нанял тебя!» «Я сражался за доброго герцога, пока ты еще под юбкой у няньки прятался!» Сказав это, наемник пошел дальше, потом вдруг обернулся и с улыбкой спросил, «Драки хочешь?» Капрал покраснел, что свекла утерся и, открыв был рот, снова захлопнул его, «Не дать не взять рыбы на суше!» Он получше присмотрелся к Эйкеру, к его мощному торсу, под поношенной курткой и могучим рукам. Подумав немного, капрал нырнул в палатку, и его солдаты довольно заулыбались. Двое даже самовольно отлучились с поста и пошли следом за Грантом и Эйкером. Через весь лагерь они прошли к самому большому шатру разноцветному, у входа в который висело знамя. Кулак в черной кольчужной перчатке на белом фоне, выжимающей капли крови. Пекинеры отсалютовали перед знаменем. Отсолютовали и гран с и только потом вошли. Внутри по периметру стояли вооруженные солдаты, а в середине два заваленных бумагами стола. За первым тощий писарь пальцами, измазанными чернилами, перебирал листы пергамента. За вторым разместился старик в золотом венце. Эйкер выступил вперед и торжественно хлопнул себя кулаком в грудь. «Приветствую, герцог, я пришел служить тебе». «Привет, привет, дьявол тебя задери». Раздраженно ответил старик и чуть пошевелил забинтованной ногой на подушечке. «Кто ты что с собой приволок?» «Я Эйкер Амин, а это мой раб-копьеносец!» Грант чуть было не возмутился такому раскладу, но тут же захлопнул рот. Похоже, Эйкер лучше знал, как разрулить ситуацию. Капрала-то он лихо поставил на место – Писарь тем временем порылся в здоровенной книге в кожаном переплете и, отыскав нужную страницу, ткнул в нее пальцем. Амин, эйкер, урожденный иниц, мастер меча, пора и кулачного боя. Также безупречно владеет кинжалом, булавой саблей, метко стреляет из арбалета и самострела. Довольно, довольно, не сменив раздраженного тона, прервал писаря герцог. В общем. По два золотых энна в день И все награбленное добро тебе, твоему рабу Награбленное добро и снятое из трупов оружия, доброня, обоим По рукам? По рукам, взревел Эйкер Мы бьемся насмерть В знак принятия условий контракта он хлопнул ладонью по столу Герцог тоже хлопнул по столу И тут же поморщился, растряс пораженную подагры ногу. Грант только успел подумать, не требуется ли от него хлопнуть по столу, но Эйкер уже вытолкал его из шатра. Снаружи Грант заметил, что все идут в одном направлении. Оказалось, войско герцога выстроилось в очередь к огромному котлу с похлебкой. Грант с Эйкером встали в конец, и пока время шло, юноша успел обдумать недавние события. Эйкер, Обратился он к мечнику. «А с кем мы идем воевать?» «Не знаю. Да какая разница? Ты лучше бери жрачку. Наша очередь подошла». Получив по порции дымящейся похлебки в костяных мисках, Эйкер и Грант отправились искать место, где бы разбить палатку. На ходу мечник с набитым ртом предложил. «Можешь спросить у офицера. Вдруг знает». «Успеется», — ответил Грант. Греясь на солнышке и вдыхая насыщенный аромат мяса, картошки, риса и непонятных овощей, он постепенно стал проникаться в философии Эйкера. «Недурная похлебка, кстати!» Глава девятая Лишь пятый по счету офицер сумел ответить Гранту, на кого идет войной герцог, на тирана Хельбиду. Ну, на Хельбиду так на Хельбиду, кто бы это ни был. Правда, когда выдвигается войско, не знал никто, даже сам герцог. По лагерю ходил слушок, якобы каждый вечер на закате. Его светлость кидает на шелковую скатерть пару двенадцатигранных астрологических костей. И до сих пор кости не дали положительного ответа, мол, пора выступать а потому армия герцога проводила время за возлияниями, праздным шатанием по лагерю, спорами и шлифовкой воинских навыков. Дважды в день солдаты и офицеры сгоняли обленившихся новичков и рекрутов на ресталище, где они сходились в учебных боях с оглушительным лязгом и грохотом. Ветераны дрались на настоящих клинках, тогда как новичкам выдавали деревянные мечи и палки вместо копий. Рекрутам без дозволения офицера покидать реставище запрещалось, но и приглядывать за ними особо никто не приглядывал, поэтому Грант самовольно ушел от копейщиков к мечникам. В их группе он и остальные молотили друг друга, злясь, ругаясь, подгоняемые окриками офицеров, они набивали синяки и шишки. Уроки Грант усваивал быстро, особенно поднимаясь из пыли. Всякий раз он, собирая волю в кулак, пускал в ход мозги, внимательно следил за движениями и техникой оппонента, учитывал собственные ошибки и еще продолжал заниматься даже после того, как большая часть рекрутов покидал ресталище. Всего за несколько дней из-за синяков и шишек на Гранте места живого не осталось, но и в мастерстве он прибавил немало. Иногда и Эйкер Амин, поработав с ветеранами, подзывал к себе Гранта. Брал в руки деревянный меч и давал своему спутнику парочку жутко полезных, хоть и болезненных уроков профессионального фехтования. На пятый день ветераны и офицеры нашли новое развлечение. Устроили свалку – свободный бой среди новичков. Выстроились по периметру площадки и принялись делать ставки да подбадривать рекрутов. Рекрутам велели биться до тех пор, пока их не оглушат или не обезоружат. Правило было одно – не объединяться в партии, однако никто за его выполнением не следил. Как только дали команду сходиться, полетели выбитые зубы и затрещали сломанные кости. Грозой новичков стала группа деревенщин. Они держались обособленной кучкой и раздавали удары с такой силой и скоростью, что никто просто не выдерживал их темпа. Вскоре половина бойцов лежала на земле, а другая старалась держаться от деревенщин подальше заправлял в этой банде юный бугай по имени Сплаг. Он давил массой и грубой силой. Грант благоразумно не лез в гущу сражения, он лишь отражал атаки. Но вот ему пришел черед встретиться с судьбой, выяснить правду о себе, которая таилась глубоко в нем на протяжении жизни. Сплаг заметил Гранта издали. Обманувшись простодушной наружностью и тщедушным сложением оппонента, гигант захохотал и пошел в наступление. Брызжа слюной он ударил на отмаш, будто топором по стволу дерева просто и незатейливо. Грант без труда парировал выпад и в ответ соданул сплага по ребрам. Тот рассверепел и снова ударил на сей раз большей силой, так что под слоем жиром у него взбугрились мышцы. Грант успел защититься, но чудовищного натиска не выдержал, пришлось отступить. Тут ему под ноги сунули меч. Один из дружков с плага решил жульничать и помочь предводителю. Грант чуть не упал, и в этот момент ему по башке врезал сам главарь деревенских. Довольный успехом, сплаг заржал. А -а -а. Грант отступил в сторону и попытался ответить, однако ему уже с другого боку поставили ножку. Меч Сплака обрушился на плечо Гранта. От боли в глазах полыхнуло белое пламя. Сплаг ржал. А -а -а -а. В ушах зазвенело. В висках начало давить. И вокруг словно приглушились все звуки. Начался приступ. Но почему, почему именно сейчас, в самый неподходящий момент? Деревенские окружили Гранта, все как на подбор мощные, коренастые и похожие, словно братья, как пить дать из одной деревни. И если они повалят Гранта, то без сомнения отколошматят его и втопчут в землю, а офицеры этого даже не заметят. Решив драться до последнего и во что бы то ни стало дать отпор, Грант ощутил, что как будто вырос. Все вокруг словно уменьшилось. Площадку Грант видел как на ладони, а меч в руке весил не больше спички. Удары сыпались на Гранта легкими хлопками, и сам он отвечал не напрягаясь. Да он и не вкладывался, просто колотил с плага или всех вокруг. Ему везде мерещился главарь деревенских. Сколько ударов Грант нанес, он и не знал. Ему просто нравилось размахивать палкой. Он отрывался, и ничто не мешало ему, ни внутри, ни снаружи, как во сне. А потом вдруг все стало по-прежнему. Грант как будто вынырнул в реальный мир. Он сидел на земле, обхватив руками соднящую голову. Над Грантом стоял офицер и задумчиво похлопывал по ладони утяжеленой дубинкой. Стоило Гранту взглянуть вверх, как тот нахмурился. «Держи себя в руках, парень». — произнес старший. — Мы тут, понимаешь, учимся, а не черепа крошим. Грант обалдел оглядел поверженных противников. Сплак вдали, пытался сесть, зажимая руками окровавленное лицо. Прочие рекруты замерли и вылупились на Гранта. Бессмыслица какая-то. Офицер пояснил. — Я все понимаю, разозлился ты справедливо. Эти скоты сами напросились на хорошую взбучку. Только не стоило тебе тыкать тому жердяю обломком меча в глотку. Это, знаешь я не по правилам. Пришлось тебя утихомирить. Короче, прибереги эти фокусы для врагов, понял меня? Постепенно до Гранта начало доходить. Он один уделал всех дружков с плага, которые, кстати, начали понемногу приходить в себя. Вставали, шатаясь и уходили с площадки. Грант залился краской. «Простите», — извинился он перед офицером, — «я не хотел». «Они сами виноваты, раз ничего не поняли. Ты же вы, лаки-дикий зверь!» — усмехнулся старший. «Совет на будущее. Держи себя в руках». Закованный в сияющей броню этот седовласый рыцарь пошел прочь, а Грант медленно поднялся на ноги. «Вот оно что! Да он, оказывается, неудержимый воин!» Этого Грант о себе не знал. Слабость и головокружение, бессилие и потеря сознания, приступы мнимой болезни на самом деле оказались симптомами совершенно другой природы. В Гранте томилась дикая сила, его изнутри жгла жажда убивать примитивная и непонятная цивилизованным людям. Она была абсолютно не свойственна тому, прошлому Гранту, в котором все видели Ангелочка, а после чувствительного молодого человека, прежде не находя и